Голова 4 «Как жаль, Эленор, — сказала Марианна, — что у Эдварда нет никакого вкуса к рисованию». «Никакого вкуса?» — повторила Эленор. «Почему ты так думаешь? Правда, сам он не рисует, но чужие рисунки доставляют ему большое удовольствие. И, уверяю тебя, он вовсе не лишён вкуса». хотя ему и не представилось случая усовершенствовать его. Будь у него возможность учиться, мне кажется, он рисовал бы прекрасно. Но он так мало доверяет своему суждению, что предпочитает не высказывать о картинах никакого мнения. Однако врожденные верность и простота вкуса ведут его по правильному пути. Марианна опасалась обидеть сестру и промолчала. Однако то одобрение, какое, по словам Эленор, вызывали у Эдварда чужие картины, нисколько не походило на восторженное упоение, которое одно она соглашалась признать истинным вкусом. Тем не менее, и улыбаясь про себя подобному заблуждению, она считала, что породившая его готовность безоговорочно восхищаться Эдвардом делает ее сестре только честь. «Надеюсь, Марьянна, — Надеюсь, марианна продолжала Эленор, — ты не думаешь, что он вообще лишен истинного вкуса? нет Разумеется, ты так думать не можешь. Ведь ты с ним очень мила. А будь ты о нем столь дурного мнения, то, не сомневаюсь, у тебя не достало бы сил обходиться с ним хотя бы вежливо». Марианна не знала, что ответить. Ей ни в коем случае не хотелось причинять сестре хоть малейшую боль, но солгать она тоже не могла. В конце концов она сказала, «Не обижайся, Эленор, если я не хвалю его так, как он, по-твоему, заслуживает». У меня было меньше случаев, чем у тебя узнать и оценить все мельчайшие особенности его ума, склонности и вкуса. Однако я самого высокого мнения о его душевных качествах и здравом смысле. Мне он кажется во всех отношениях приятным и достойным человеком». «Полагаю, — ответила Эленор с улыбкой, — подобная рекомендация удовлетворила бы и самых близких его друзей, право, Ничего более лестного сказать невозможно. Марианна только обрадовалась, что ее сестре довольна и такой похвалы. «В его здравом смысле и душевных качествах», — продолжала Элинор, — «навряд ли усомнится хоть кто-нибудь из тех, с кем при более коротком знакомстве он вел непринужденные беседы. Лишь застенчивость, побуждавшая его к молчанию, мешает сразу понять живость его ума и твердость нравственных устоев». Ты успела сойтись с ним поближе и сумела оценить благородство его натуры. Что же до мельчайших особенностей его склонности и вкуса, как ты выразилась, волей обстоятельств в тебе не представилось столько случаев узнать их, как мне. Мы часто проводили время вместе, когда матушка нуждалась в твоих нежных заботах. Вот каким образом мне открылись его нравственные понятия, его мнение о литературе, об истинном вкусе. И я возьму на себя смелость утверждать, что ум его превосходно образован, любовь к чтению глубока, воображение богато, суждение остры и верны, а вкус тонок и безупречен. Его способности выигрывают от близкого знакомства так же, как манеры и весь его облик. Да, в первые минуты он не пленяет обходительностью и не кажется красавцем. Но лишь до тех пор, пока не замечаешь прекрасного выражения его глаз, добросердечности, какой светится его лицо. Теперь я знаю его так хорошо, что считаю подлинно красивым. Во всяком случае, почти. А ты, Марианна? Пока еще нет, Элинор, но очень скоро я начну видеть в нем красавца. Если ты попросишь, чтобы я полюбила его как брата, и я перестану замечать недостатки в его внешности, как уже не вижу их в его сердце. Эленор растерялась, выслушав заверения сестры, и пожалела о горячности, с какой невольно защищала Эдварда. Конечно, она была о нем самого высокого мнения и полагала, что уважение — это взаимно, но пока оставалось место для сомнений, безмятежное убеждение Марианны в силе их привязанности никак не могло доставить ей удовольствия. Слишком хорошо она знала, что для Марианны, как и для их матери — Простое предположение тотчас оборачивается непоколебимой уверенностью. Для них пожелать чего-то значило надеяться, а надеяться значило ожидать незамедлительного исполнения надежд. Она попыталась объяснить сестре истинное положение дел. «Не стану отрицать», — сказала Элинор, — «что я высоко его ценю, что уважаю его, что он мне нравится. Уважаю, нравится». Как холодно твое сердце, элинор Нет, хуже. Ты стыдилась бы, будь оно иным. Посмей повторить эти слова, и я тотчас выйду из комнаты. элинор засмеялась. — Извини меня, — сказала она. — Право же, я вовсе не хотела тебя оскорбить, столь спокойно описывая свои чувства. Верь, что они более горячи, чем я призналась. Короче говоря, верь, что они соразмерны его достоинствам и догадке... то есть надежде, что я ему не небезразлична, однако не небезрассудны и не выходят за пределы благоразумия. Но постарайся сверх этого не верить ничему. Я отнюдь не убеждена в его расположении ко мне. По временам оно кажется не столь уж большим, и пока он не объяснился открыто и прямо, вряд ли тебя должно удивлять, что я избегаю поощрять свою симпатию, полагая или называя ее чем-то иным. В глубине души я не сомневаюсь, почти не сомневаюсь в его сердечном влечении. Но ведь, кроме чувств, надо принять во внимание еще и многое другое. Он не свободен сам распоряжаться своей судьбой. С его матерью мы не знакомы. Но, судя по тому, что Фанни порой рассказывает о ее поступках и суждениях, она не кажется добросердечной. И я не ошибусь, предположив, что сам Эдвард, прекрасно понимает, какие испытания его ожидают, если он выберет невесту без большого состояния или без титула. Марианна растерялась, услышав, как далеко они с матерью опередили в воображении действительное положение вещей. «Так ты еще не помолвлена с ним», — воскликнула она, «но бесспорно ждать этого недолго. Впрочем, у такой отсрочки есть две светлые стороны. Во-первых, я потеряю тебя не так скоро», А во-вторых, Эдварду представится больше случаев развить тот естественный вкус к твоему любимому занятию, который столь необходим для вашего будущего счастья. Ах, если бы твой прекрасный талант подвигнул его заняться рисованием, так это было бы чудесно». Эллинор сказала сестре то, что действительно думала. Вопреки твердому убеждению Марианны, сама она вовсе не полагала, что склонность ее к Эдварду уже ничем омрачиться не может. Порой в нем замечалась сдержанность, которая, если и не свидетельствовала о равнодушии, все же ничего хорошего не сулила. Сомнения в ее взаимности, даже если он их испытывал, должны были внушить ему лишь тревожное волнение, но не унылость, столь часто им владевшую. Разумеется, причиной могло быть зависимое положение, не позволявшее ему дать волю чувствам. Как ей было известно, обхождение с ним его матери – не только сделала для него чуждым родительский дом, но и указывала, что обзавестись собственным семейным очагом ему будет дозволено, только если он безропотно покорится ее намерением устроить для него блестящее будущее. Вот почему, зная все это, Эленор не позволяла себе питать особые надежды. И отнюдь не полагалась на предпочтение, какое он отдавал ей, как упрямо продолжали считать ее мать и сестра. Более того... Чем дольше продолжалось их знакомство, тем менее ясным становилось его отношение к ней. В тягостные минуты ей начинало казаться, что это не более чем дружеское расположение. Но каково бы ни было это чувство, стоило сестре Эдварда его заметить, как оно вызвало у нее тревогу и, что отнюдь не редкость, заставило забыть о вежливости. При первом же удобном случае она сделала из этого повод, чтобы больно задеть свою свекровь и столь подробно описывала великолепные ожидания брата, завидные партии, которые миссис Феррерс прочит обоим своим сыновьям и беды, грозящие молодой особе, если она попытается его завлечь, что миссис Дэшвуд не могла не пропустить ее намеки мимо не сохранить спокойствие. Она ответила ей со всей презрительностью и тотчас вышла из комнаты, исполненная твердой решимости пренебречь неудобствами и лишними расходами, сопряженными со спешным отъездом, лишь бы, возможно, скорее оградить свою любимую Эленор от подобных оскорбительных намеков. Ее возмущение не успело остыть, как ей подали доставленное по почте письмо, которое содержало предложение, пришедшееся как нельзя более кстати. Ее родственник... Богатый джентльмен, проживавший в Деваншире, готов был сдать ей на самых выгодных условиях небольшой, принадлежавший ему дом. Письмо, написанное им собственноручно, несомненно свидетельствовало об истинном родственном расположении. Ему стало известно, что она нуждается в собственном крови, и хотя предоставить ей он может лишь простой деревенский дом, если местоположение этого скромного жилища ей понравится, Оно будет подновлено и благоустроено, как она сочтёт нужным. Подробно описав дом и сад, он с любезнейшей настойчивостью пригласил ее с дочерьми приехать погостить в Бартон-парк, его имении, чтобы она сама решила, в какой перестройке нуждается Бартонский коттедж. Оба дома расположены в одном приходе, прежде чем сочтет возможным поселиться там. Казалось, он был движен искренним желанием услужить им, И все письмо дышало такой сердечностью, что не могло не обрадовать его кузину, да еще в минуту, когда она в полной мере испытала холодное бездушие тех, кто состоял с ней в более близком родстве. Она не стала тратить времени на размышления или на наведение справок. Решение ею было принято, едва она дочитала письмо до конца. Если какой-нибудь час назад то обстоятельство, что Бартон находится в графстве, столь удаленным от Сассекса, как Деваншир, представилось бы ей препятствием, которое перевесило бы в ее глазах все преимущества подобного плана, теперь оно явилось лучшим доводом в его пользу. Необходимость поселиться вдали от Норланда уже не представлялась немыслимым несчастьем. Напротив, ничего другого она теперь и не желала. Какое блаженство и лишнего часа не оставаться в гостей Фанни! Она всегда покинуть место, столь дорогое сердцу, все же менее мучительно, чем жить там или хотя бы приезжать туда с визитом, пока хозяйка его остается подобная женщина. Она тотчас написала сэру Джону мидлтону что с глубокой радостью принимает его любезное предложение, а затем поспешила показать оба письма дочерям, чтобы заручиться их одобрением, прежде чем отправить ответ. Эллинор всегда полагала, что было бы благоразумнее не оставаться по соседству с Норландом среди нынешнего круга их знакомых, и против желания матери переселиться в Деваншир возражать она не могла. К тому же дом, каким его описал сэр Джон, был настолько скромен, а плата настолько умеренной, что и тут она не сочла себя вправе сказать что-нибудь против. Вот почему, хотя план этот ее нисколько не обрадовал, Ей вовсе не хотелось уезжать так далеко от Норланда, она не стала отговаривать миссис Дэшвуд от ее намерения тотчас отослать письмо согласием.